Глава третья. Мифология тура и быка. Древние мифы часто повествуют о турах, коровах, тёлках и простых валах. Невозможно рассказать обо всех. Тем не менее большинство из них можно сгруппировать вокруг трёх постоянных тем. Кража стада. главного богатства ранних сельскохозяйственных обществ, превращение человека в существо, похожее на быка, по собственной или чужой воле, совокупление божества или смертного с животным родственным быку. Греческая мифология уделяет особое внимание двум последним темам. Она собирает разные группы мифов, сложившиеся с доисторических времен, а затем перерабатывает их, обогащает и передает другим мифологическим традициям, которые тоже вносят в них изменения и присваивают. Затем в дело вступает литература, через которую некоторые мифологические рассказы попадают в сокровищницу основополагающих текстов европейской культуры. В качестве примеров приведем Илиаду и Одиссею Гомера, Энеиду Вергилия, Метаморфозы Авидия, младшую Эду Снорию Стурлусона и похищений быка из Куальнге, центральную сагу ирландской мифологии. Ио — жрица, превращенная в корову. Остановимся ненадолго на греческих мифах, в которых тема быка разрабатывается особенно подробно. Одна из самых древних историй посвящена Ио, молодой жрице храма Геры в Аргосе, на Пелопоннесе. Ио принесла обет целомудрия, но из-за своей невиданной красоты стала объектом вожделения многих смертных и даже самого Зевса. Желая сблизиться и соединиться с нею, Бог превратил ее в корову ослепительной белизны. Но его проделку очень быстро заметила его жена Гера, которая потребовала, чтобы животное было отдано ей. Зевсу пришлось уступить, но чтобы продолжать видеться с Ио и сохранить с нею любовную связь, Зевс сам превратился в могучего быка. Гера и тут постепенно начала догадываться, а потому привязала прекрасную корову к оливковому дереву в самом центре священной рощи, недалеко от микен приставив в роли охранника одного из своих любимцев, гиганта Аргуса, который не только был наделен страшной силой, но и обладал сотней глаз, из которых пятьдесят оставались открытыми, пока другие пятьдесят закрывались на время сна. От этих глаз нельзя было спрятаться. Они все время наблюдали, и Зевс не мог незаметно приблизиться к своей возлюбленной. Тогда Бог попросил своего сына Гермеса помочь избавиться от слишком зоркого Аргуса. Для этого Гермес, играя на волшебной флейте, усыпил открытые глаза гиганта и отрубил ему голову. Опечаленная этим поступком, Гера решила почтить память верного гиганта и перенесла его легендарные глаза на хвост своей любимой птицы — павлина. Таково, по версии мифа, происхождение глазков на павлийних перьях. Избавленная от охранника Ио, тем не менее, недолго наслаждалась вновь обретенной свободой. Ей удалось бежать из Микен, но Гера насылает огромного слепня, беспрестанно мучившего ее, где бы она ни находилась. Преследуемая слепнем, обезумевшая Ио, бежит через всю Грецию, Малую Азию, Кавказ, где встречает закованного Прометея и, наконец, оказывается в Египте. Там, где пролегало ее путешествие, она давала название разным местам, например, Ионическому морю и Босфору, буквально место, где прошла корова. В Египте Зевсу удалось вернуть ей человеческую форму и избавить от слепня преследователя. Она родила сына по имени Эпаф. а после смерти была превращена хозяином Олимпа в созвездие. Позднее Эпав стал царем Египта и основателем Мемфиса. А затем в некоторых греческих и египетских традициях Ио отождествлялась с богиней Исидой, а ее сын — с богом-быком Аписом. В наши дни Ио, женщина-корова и возлюбленная Зевса, несколько позабыта. Но то, что ее имя состоит всего из двух букв, неизменно вдохновляет авторов кроссвордов на соревнование в находчивости. Старая корова, ков-герл, мохнатая женщина, корова для любви, дама-сердце, ставшая дамой клевера. Минотавр Известнее, чем миф об Ио, легенда о Минотавре. Ужасном создании полубыке-получеловеке, появившемся от противоестественного союза критской царицы Пасифаи и могучего белого быка. Несомненно, это самое известное чудище греческой мифологии, часто вдохновлявшее художников. от вазописцев VI века до н.э. до Пикассо, который был всю жизнь едва ли не одержим Минотавром. Историю Минотавра рассказывают многие авторы, и ее варианты отличаются. Изложим классическую версию, поведанную о Видием в Метаморфозах. Все началось с нимфы по имени Европа. дочери финикийского царя, которая была до того прекрасна, что в нее влюбился сам Зевс. Однажды, прогуливаясь с несколькими спутницами неподалеку от Тира, она заметила в принадлежащих ее отцу стадах великолепного быка с безупречно белой шерстью и невероятно кроткими глазами, которого она раньше не видела. Подойдя ближе, она стала ласкать его, а после вдохнула благоухающее шафраном дыхание быка. Животное присело на колено, дабы она смогла забраться ему на спину, что она и сделала. В ту же секунду бык вскочил и устремился в море, доплыв до самого Крита. Там Зевс, Обратившийся в быка, чтобы украсть свою возлюбленную, вновь принял свою обычную форму и заключил ее в свои объятия под огромным платаном. От этого и последующих союзов родились три сына — Минос, Сорпидон и радомант Затем Зевс выдал Европу замуж за царя острова по имени Астерий, который, будучи бездетным, усыновил детей своей молодой жены. Гораздо позднее, уже после своей смерти, Европа была превращена Зевсом в созвездие и возведена в ранг божества. После смерти Астерия Минос заявляет о своих претензиях на трон Крита. Чтобы доказать братьям, что именно он избранник богов, Минос заявляет, что Посейдон, бог Мари и океанов, может, по его просьбе, явить из волн гигантского белого быка невиданной красоты. К этому он добавляет, что принесет животное в качестве жертвы, чтобы отплатить богу-заступнику. Действительно, Посейдон посылает быка, и Сарпедон с родамантом склоняются перед божественной волей. Минос становится царем Крита. В остальном он становится хорошим правителем, дарует народу острова справедливость и процветание, а также наделяет свое царство столь правильными и прекрасными законами, что их заимствуют другие страны. Но Минос позабыл о клятве Посейдону. Он оставил великолепного быка себе и запер его в своих стойлах. Гнев Посейдона был ужасен. В отместку он внушил безумную страсть к украденному быку, жене Минуса, Пассифаре. Став жертвой неодолимого желания, царица совокупилась с животным, забравшись в деревянную корову, а спустя несколько месяцев родила чудовище с телом человека и головой быка — Минотавра. Чтобы избежать позора, обрушившегося на семью, и спрятать от подданных и гостей острова столь отвратительное существо, Минос повелел жившему в тупору накрытие искусному архитектору Дедалу построить дворец, столь хитро устроенный, что всякий, зашедший в него, не мог отыскать выход. Лабиринт. Минотавр был заперт в самом центре дворца со множеством залов и запутанных коридоров. С тех пор его не видела ни одна живая душа. Хотя Минос не отверг Пассифаю, он охладел к ней и стал пускаться в любовные авантюры. Желая ему отомстить, царица околдовала постель мужа. Всякий раз, как на нее ложилась одна из любовниц, ее тело пожирали змеи и скорпионы. Тесей, Ариадна, Дедал Рождение Минотавра и раздоры царской четы не уняли гнева Посейдона. Бог превратил изумительного белого быка, отца чудовища, в свирепого зверя — на протяжении веков наводившего ужас на жителей Крита. Наконец, Геракл, сын Зевса и смертной женщины по имени Алкмена, получил приказ обуздать зверя и доставить его в Арголиду. Это станет седьмым из его знаменитых подвигов. Доставленный в Грецию свирепый бык, продолжает свои буйства и даже убивает одного из сыновей Миноса, Андрогея, которого афиняне предательски отправили на схватку с животным. Это развязало войну между Миносом и Эгеем, царем Афин. Когда последний был повержен, Минос потребовал от Афин в качестве дании посылать каждые семь лет по семь юношей и девушек пищу Минотавру, по-прежнему заточенному в лабиринте. Эгей был вынужден принять это страшное условие, чтобы предотвратить разрушение города критянами. Когда Афины должны были в третий раз исполнить обещанное, Тесей, сын Эгея, попросил у отца разрешения отправиться на Крит в числе юношей, которым предстояло стать жертвами. В момент расставания с отцом, перед тем, как взойти на корабль с черными траурными парусами, он пообещал, что в случае успеха вернется под белым парусом в знак радости и одержанной победы. На Крите Тесей получил помощь с неожиданной стороны. От влюбившейся в него Ариадны, дочери Минуса и Пасифаи. Девушка — рассказала греческому герою о знаменитом лабиринте и дала ему большой клубок нити, с помощью которого он сможет выбраться после того, как чудовище будет повершено. В обмен на это Тесей обещал Ариадне, что заберет ее с собой в Грецию и возьмет в жены. События разворачивались по запланированному сценарию. Тесей разматывает нить, выходит живым из схватки с несколько сонным Минотавром и, благодаря хитрости Риадны, находит выход из лабиринта. Он отплыл на том же корабле, но, сделав остановку на острове Наксос в Кекладском архипелаге, предательски бросил там Риадну, которую вовсе и не намеревался брать в жены. Жалившись над горем юной девушки, Бог Дионис утешил ее, женился на ней, осыпал дарами и забрал с собой на Олимп. В то же время Тисей нёсся на всех парусах в сторону Афин, но в своем ликовании и славе он забыл сменить парус. Из берега Эгей увидел вдалеке парус черного цвета. Думая, что сын погиб, обезумевший от горя царь бросился в море, которое с тех пор носит его имя. Больше его никто не видел, а Тесей стал его преемником, воцарясь в Афинах. В то же время на Крите Минос узнал о смерти Минотавра и о предательстве дочери. Кроме того, он понял, что хитрость Ариадны, помогшей Тесею выбраться из лабиринта, и предательства Пассифаи, соединившейся с быком, были подсказаны непомерно хитрым дедалом Придя в ярость, царь приказал бросить архитектора и его сына Икара в лабиринт вместо монстра. Дедалу удалось соорудить две пары крыльев, с помощью которых узники сбежали по воздуху. Беспечный Икар, оказавшись на свободе, поддался желанию взмыть птицей в небеса, но поднялся слишком высоко, и солнце растопило воск, крепивший крылья к его телу. Икар обрушился в море. Дедал бежал на Сицилию, куда вслед за ним отправился Минос, желающий его убить. Тщетно. Более того, там Минос нашел страшную смерть. Дочери Кокава, первого царя острова и покровителя Дедала, обварили его кипящей водой в бане. Коровы Гериона и Аполлона Вероятно, история Минотавра и связанных с ним мифов возникла на основе доисторических культов быка. Они свидетельствуют о важной роли, которую эти культы играли на Крите в Минойскую эпоху. Второе тысячелетие до нашей эры. Что касается лабиринта, то по всей видимости перед нами искаженный образ грандиозных дворцов, которые там возводили в это время и о которых мы все больше узнаем благодаря археологическим раскопкам. Греческая мифология много рассказывает и о других быках. Иногда чудовищных, иногда нет. Победа над ними всегда становится обрядом перехода, трудным испытанием на пути героя. Кроме того, распространенным сюжетом было похищение стада или прекрасных коров. Самая запоминающаяся история про коров трехголового великана Гириона, победа над которым стала десятым подвигом Геракла. Коровы Гериона изумительны своей красотой. Они безупречно белые, а рога у них из чистого золота. Их охраняет пастух Эвритион со своим псом по имени Орф на острове Ирефия, затерянном в туманах на далеком западе. Справившись с псом и пастухом, Геракл убивает великана, считавшегося непобедимым, и угоняет животных в Грецию. Схожая легенда повествует о Гермесе, боге, олицетворяющем хитрость и находчивость. Едва родившись, Гермес, сын Зевса и Майи, дочери Атласа, то ли играя, то ли проказничая, похищает пятьдесят коров, принадлежавших Аполлону, и заметает их следы, привязав к хвостам ветки. Две коровы он приносит в жертву богам Олимпа — а затем, по просьбе отца, возвращает остальных владельцу. В качестве извинений он приносит в дар Аполлону особую лиру, собственноручно изготовленную им из панциря черепахи. Корова у народов Севера и быки кельтов В мифологии северных народов быки и коровы встречаются гораздо реже, и все-таки... У истоков мира стоит именно корова. Космогонические легенды веддех объясняют, что в великой первоначальной пустоте встречаются льды севера и огонь юга. От этого союза появляются великан и мир и корова Аудумла, два первых живых существа. И мир питается молоком коровы, а затем, вспотев, дает жизнь другим великанам. А у Думала же слизывает соль с покрытых иньям камней и рожает бури первого бога. Затем тот соединяется с великаншей, и у них появляется потомство. Таким образом он становится предком Одина и многих других богов. Вскоре вспыхивает война между великанами и богами. И мир был убит, а его тело расчленено. Из его плоти боги создают землю, из черепа неба, из крови море, из костей горы, из волос леса. Когда на земле стали произрастать деревья, они вырезают из двух стволов мужчину и женщину, оживающих, соединяющихся друг с другом и рожающих детей, которые затем расселяются по земле. Без коровы Аудумлы не было бы ни богов, ни мира, ни человечества. У кельтов мы ничего подобного не найдем. Их мифологические истории охотнее рассказывают о королях, героях и воинах, чем о богах в собственном смысле. Последние весьма многочисленные, но никто из них не играет главной роли, как Зевс у греков или Один у скандинавов. Даже бог Лук, которого иногда считают главой кельтского пантеона. Кроме того, ни один из богов не принимает формы быка, хотя некоторые богини иногда сравниваются с коровами или по меньшей мере получают корову в качестве одного из атрибутов. Примером тому в ирландской мифологии оказывается богиня изобилия Буан, имя которой может быть разложено на Бо-винда, и в таком случае означает «дающая скот». Ее можно сравнить с Дамоной, гальской богиней источников здоровья и плодовитости, чье имя связано с гальским словом «дамос», означающим корову. Всю ту же идею плодовитости и даруемого быком благосостояния мы встречаем и здесь. В кельтской мифологии самый яркий пример мы найдем в ирландской саге под названием «Похищение быка из Куальнге». Эта история входит в группу текстов, которые принято называть «Ольстерским циклом» или «Уладским циклом». Его главный герой — Кухулин, своего рода полубог, в котором сила воина соединена с магическими способностями. Его приключения и подвиги неисчислимы, и он кажется бессмертным, но в похищении смерть настигает и его на празднике окончания сборки урожая «Самой», отмечающегося в районе 1 ноября. одного из четырех главных религиозных праздников в кельтском календаре. Он погибает в конце грандиозной битвы, участие в которой принимают все вооруженные обитатели острова. История похищения известна нам из множества манускриптов, самый древний из которых датируется всего лишь XI веком. Но его исходное ядро, передававшееся устно, и обогащавшаяся в течение многих столетий, по всей видимости, восходит к Железному веку. Богатая событиями и сюжетными поворотами, эта история рассказывает о войне между коалицией ирландских королевств против королевства Ольстер, Уллад, за владение волшебным быком по кличке Дон Куанге, на которого позарилась богатая и жадная Медб, королева Конахта. Она завидует своему мужу, королю Алилю, которому принадлежит удивительный бык по кличке Финбенах. Она стремится завладеть ольстерским быком, чтобы тот одержал победу в схватке с быком ее мужа. Тем самым она докажет, что могущественнее его. Но владелец Дон Куанге отказывается уступить быка, и начинается война. Следует сказать, что этот гигантский бык наделен невероятной способностью. Ежедневно он покрывает 50 коров, а они телятся на следующий день. Значит, тому, кто владеет этим быком, принадлежат и огромные стада. В остальном это довольно спокойное животное. Дети катаются на его спине, а воины прижимаются к нему, чтобы согреться. Но рев, которым он зовет коров, столь громогласен, что его слышно на всем полуострове Куальнге, северо-восток Ирландии. В конце этой длинной и запутанной истории воины Ольстера под предводительством Кухтулина одерживают победу над войсками коалиции, сумевшими завладеть коровами Куальнге и его округи. По образу воинов, Кухтулина, ольстерский бык, оказывается сильнее быка Конахта. Дуан раздирает Финбенаха. Но и сам он ранен и умирает по возвращении в Куальнге, место, которое он не должен был покидать. Этот странный рассказ, который завершает приключения героя Кухулина, прославляет быка как существо несравненной силы и удивительной плодовитости. Владеть таким животным значит обладать несметными богатствами и большой властью. Два этих качества присущи всем владельцам быков, о которых повествуют древние традиции.